Глава 15. Способы и модели вербовки. Одним из приемов снижения значимости человека в наших глазах и тем самым повышения собственной уверенности при подходе к человеку является работа субмодальными характеристиками. Когда вы беседуете с более статусными людьми, они воспринимаются больше, ярче и объемнее. А что, если мы понизим статус этого человека, поменяв его у себя в субмодальных характеристиках? Представьте, что этот человек небольшой, а маленький, как карлик, да еще с огромными ушами. Если почувствовали, что с человеком сложно общаться, то начинаете работать с субмодальностями. Это один из способов повысить свою уверенность и понизить уверенность оппонента. Еще очень важно ваше метасообщение. То сообщение, которое вы излучаете невербально, как вербовщик. Представьте, что вы смотрите на малыша, катающегося на качельках, и вам нужно с ним поговорить. Как вы думаете, какое у вас будет метасообщение? сообщение Статусные люди ограничены во времени, они недоверчивы и постоянно ждут подвоха. Поэтому, если вы берете в разработку статусного человека – то к нему делается постепенный подход. Прежде всего фиксируется место, где он часто появляется, например, ресторан. Вы тоже заходите в этот ресторан и садитесь неподалеку от нужного вам человека. Один, второй, третий раз на него смотрите, ловите его взгляд и больше ничего не делаете. Объект снова приходит в ресторан, и вы приходите, он поднимает бокал, и вы поднимаете. Посмотрели на человека — улыбнулись ему, выпили бокал и больше не обращаете внимания. Проводите третью, четвертую встречу в этом ресторане. Садитесь где-нибудь рядом, говорите, «О, мы с вами опять видимся в моем любимом ресторане. Хорошего вечера!» и уходите. Чтобы познакомиться в России со статусным человеком, вам понадобится 4-5 таких встреч. В южных странах, например, в Доминикане, знакомятся все со всеми. Вы можете улыбнуться, подойти к столику, сделать любой комплимент, и человек будет с вами взаимодействовать. Домашнее задание. Подумайте, какие темы могут быть полезны для общения со статусными людьми. Что можно предложить такому человеку? Один из интересных подходов к таким людям я называю «наглость». Нужно подойти к человеку, дать ему визитку и попросить перезвонить. Сразу предупреждаю, что перезванивают не все, но процентов 30 могут перезвонить, для агентурной работы это нормально. А если человек перезвонил, это означает, что он не поленился потратить время на вас, и вы каким-то образом оказались ему интересны. При таком подходе ваше мета-сообщение должно быть, что вы няша-няша, никакой жесткости, Лучше лишний раз извиниться, но не перебарщивайте с извинениями, потому что зануды тоже никому не нужны. Сложность в подходах к статусным людям может объясняться тем, что вам не хватает модели вербовки, поэтому давайте рассмотрим способы и модели вербовки. Основные способы вербовки Ступенчатая вербовка – это постепенное вовлечение человека во взаимодействие с вами – Основная модель, с которой мы будем работать. Вербовка под чужим флагом. Мы узнаем, что человеку важно вступить в некую организацию. Мы представляемся сотрудниками этой организации и выходим на контакт с объектом. Прямая вербовка. Когда вы делаете человеку прямое предложение работать на вас. Как правило, используется в моментальной вербовке, вербовке на компрометирующих материалах. Намекающая вербовка. Мы говорим человеку, что можем быть ему полезны, и втягиваем его в сотрудничество. Классические модели вербовки. Медовая ловушка. Вербовка на женщинах и алкоголе. На этой ловушке попалось большое количество шпионов. На сегодняшний день большие компании совершенно спокойно выделяют деньги на проституток, алкоголь и бани, Здесь не рекомендуется пользоваться такими приемами, как шантаж, потому что проще оказаться в бане с интересующим человеком. Любовная ловушка. В отличие от медовой ловушки, здесь рядом с мужчиной появляется женщина, в которую он по-настоящему влюбляется. Любовная ловушка эффективнее медовой тем, что позволяет завести серьезные отношения и привязать человека. Некоторые девушки специализируются на этом. Финансовая ловушка. Это прекрасный вариант, когда человек пришел к вам взять в долг денег, и вы можете профинансировать его. Если вы решите несколько его финансовых проблем, во-первых, у вас возникнут созависимые отношения, и он будет к вам прибегать за деньгами. Во-вторых, у вас будут долговые расписки, благодаря которым вы сможете влиять на человека. Еще один формат, если вы можете повлиять на увеличение его дохода. Например, он выиграл на ставках и начинает вам говорить «У тебя есть какой-то секрет, давай ты мне будешь помогать». Люди вербуются на финансовую приманку очень успешно. Карьерная ловушка. Вы помогаете человеку подняться по карьерной лестнице. Лучше всего использовать эту модель у себя на предприятии. Если вы развиваете своего сотрудника, то он будет заинтересован в вас как финансово, так и с точки зрения протекции. Идеологическая ловушка. Это когда в вашем общении с человеком присутствует идеологический подтекст. Здесь необходимо найти чувствительную тему. Есть, например, люди, которые ненавидят Путина или олигархов, и вы начинаете вместе с ними их ругать. Так создаются созависимые отношения. Суть идеологической ловушки в том, что вы беседуете с человеком на ту тему, которая больше всего его заводит. Компромат. Здесь все ясно. Находим компромат на человека и шантажируем его этим. Недостаток компромата в том, что он очень быстро устаревает. Как только вы опубликовали порочащие материалы, они тут же устарели. В условиях быстро меняющейся политической и деловой конъюнктуры компромат теряет актуальность, если, конечно, объект не государственный чиновник, которого могут арестовать. Ловушка для авантюристов. Есть люди авантюристического склада, их можно взять на слабо, например, «ты не сможешь прыгнуть с парашютом», «не сможешь вынести правильный документик» и так далее, потому что тебе слабо, и авантюрист кинется доказывать, что ему не слабо. Перевербовка. В этой модели человек понимает, что является сотрудником, а вы его перевербовываете. У меня была интересная ситуация, когда защитники правоохранительных органов попытались по заказу одного человека возбудить против меня уголовное дело. Все закончилось тем, что операция провалилась, так как мы работали по закону. На меня вышел один из оперативников и сказал «Слушай, Жень, давай ты нам будешь помогать». Я ответил «Конечно, буду. С большим удовольствием». А через некоторое время позвонил глава этого подразделения и спросил «Жень, ты зачем моих ребят вербуешь?» А я в ответ «А вы зачем против меня уголовные дела возбуждаете? У меня должен быть человек, который может рассказать, как двигается мое дело». Запомните еще такое правило. По характеру задаваемых вопросов всегда можно понять, что интересует вашего противника. Ловушка для любителей принадлежности к избранному кругу. Это желание попасть в какую-то группу лиц. «Если ты введешь меня в этот круг, то я буду тебе безумно благодарен». Для таких людей вы можете создавать новые контакты, ввести в определенное общество или организацию. Как правило, это люди невысокого уровня, но их можно использовать как дополнительные источники для получения нужной информации. Национализм. Вербуйте человека – На национальной почве. Вместе ненавидим русских, кавказцев и так далее. На этой почве происходит очень глубокая вербовка. Месть. Человек готов продать душу дьяволу, лишь бы получить возможность кому-то отомстить. Если человек, заточенный на месть, находится на предприятии или организации, то он наносит просто колоссальный урон. Поэтому если вы обидели сотрудника и его завербовали конкуренты – Это чревато проблемами и большими убытками. Болтун – находка для шпиона. Это благодатная тема. Если человек очень любит болтать, всегда берите его первым. Понятно, что долгих отношений вы с ним не построите, но то, что он будет рассказывать о конкурентах, всегда здорово. Мы этим пользуемся на проверках в детекции лжи. Придя на мероприятие, мы ищем человека гипертимного типа и предлагаем ему – «Давай с тобой поговорим». Человек отвечает, «Я вам ничего говорить не буду» и выкладывает все. Вербовочные подходы Модели — это некая классификация. Когда мы поставили цели на вербовку, то начинаем оперировать таким понятием, как разработка вербовочного подхода. Успешность любой вербовки зависит от вербовочного подхода к предприятию, бизнесмену и так далее. Я уже говорил, что если мы вербуем человека, то у нас должен быть очень четко проработан вербовочный подход, чтобы не случилось провала. Потому что если разведчик говорит «давайте я буду с вами работать, я представитель другого государства», то велика вероятность того, что человек просто ответит «нет». Первый вербовочный подход, с которым мы будем работать, это «горячая», то есть «моментальная вербовка». когда вербовщик делает прямое предложение о сотрудничестве, иной раз сразу, а иногда после долгой обработки. Холодная вербовка. Это когда мы из делаем тонкие намеки, как бы невзначай и издали. Давайте посмотрим на этот проект. Мне кажется, мы с вами можем на нем заработать. Бесконтактная вербовка. Когда она происходит по телефону, электронной почте, интернету. Бесконтактной вербовкой – пользуются исламские террористы для вербовки своих сторонников в средствах массовой информации. Есть обратный вербовочный подход, когда человек сам предлагает вам услуги. Вы говорите да, хорошо, но мне это не интересно и подсказываете, к кому он может обратиться. Комбинированный подход – это то, чем мы будем пользоваться. Он включает в себя все подходы, описанные выше. Чем ниже уровень вербовочной уязвимости, тем более нужно стремиться к комбинированному подходу.